невозможно невозможно поэтому не с точки зрения нравственного характера а главным образом с точки зрения верующего потому что за не пошли бы на смерть когда, если бы в основе лежал какой-то обман вот, вот это первая гипотеза которая здесь была Старайтесь постица этот вот э, значит, э, э ну, японно, с вербенами господа нашего Сесиля. Э, здесь э, тоже вы знаете протестантского английской поскольку протестантского, почему протестантство? Потому что прежде всего протестанты не верили в И раз не верят в чудо, то они пытаются всё объяснить э, теми э, научными данными, которые их э, распорядили. Э, и поэтому, э, ну, гипотики, которые сразу же они предлагают, э, состоят в следующем. В Господа нашего Иисуса Христа это были чистые галлюцинации. Вот массовые галлюцинации, вот в этом они пишут много, или же о телепатических людях. По сути дело в двух таких аспектах. Как бы явление призрача, как в виде галлюцинации, так и в виде чисто субъективного такого восприятия это телепатических людей. Но э, если бы это было чисто так, то, то, то, то я не очень себе представляет, каким бы образом могли вот эти симпатические явления Дунгар-Сима Торна были бы, конечно, хотели, чтобы было такое вот, увеление планы или же, чтобы есть, это многократное явление воскресшего Господа Господа и давало бы научение учеников и учеников Новых. Безусловно, э, здесь э, это всё показывает. Так, следующий парадок давайте посмотрим. Вознесение Иисуса Христа на Бога и отверзение всех верующих в Него Царства Ну, видимость этого события э, описывается очень хорошо, потому что Елеонская гора, у Погорска которой есть 17-й сад, значит, там, где нет его смертных страданий, последние восстановления. И вот как описывается само вознесение. «Возник руль со своими, и благослови их учеников, и бысть всегда клевославящих, отступи от них и возношавшися на мир. Это рука, 24 глава, 50-й, Ну и более подробно в «Деяниях апостольских» 1 глава, 9-й, 1 стих. «Сказавшие, он поднялся в глазах и облако всего его из И когда они смотрели на нет, во время расхождения его вдруг представили им два мужа белый белой сказать может сказали, что вы стоите и смотрите на небо? все Иисус, возвезшийся от вас на небо, придет один же образом, как вы видели Его, восходящий на небо. Ученики, как вы знаете, поклонившись Ему и возвратившись в Иерусалим с радостью великой». Что здесь требует своего объяснения. Но, прежде всего, небо. Что это за место, в которое был размещен Господь, как Значит, это какое-то особенное место в пребывании Бога. И здесь давайте я вам дам просто места для Священного Писания, э, с некоторым различным потреблением. Э, но всё менее, как там э, до границ. И оба они. Саво, значит, 11.4. 130, 115, 3, 123 ГБ, 6.4 ТБ. 16. 15, 19. 20 значит это место откуда Бог воинствует Судья 5 глава 20-ти куда достигает избранный Матфей 6 глава 20. 19 глава 20-ти Лука 6 глава 20-ти затем об этом же месте да будет воля Твоя, яку на небеси и на земле. Марфей 6, правда, ради совести. Значит, это некоторая область, в не проник грех, смерть, три. ну, некоторое, как бы, жилище Бога, где пребывает Бог Троица. Э, значит, здесь, конечно, это Дух, по не может иметь места. Это мы с вами прекрасно понимаем. Но здесь проявляется какое-то особенное присутствие Это особенное присутствие тем более важно для нас, что мы с вами знаем, что при кончении мира возгорит вся Вселенная. Будет какая-то такая потомная катастрофа. И э, это не так же, как грех поразил не только Землю, но и э, Вселенную. Мы, правда, не знаем до какой степени. То есть, э, таких, э, у нас нет правильного повода и касания. Но, значит, куда-то все-таки какое-то место есть, куда-то нас причём подчёркнуто к единому образу. Э, но здесь сколько бы мы с Вами не гадали о Пятом измерении, о 21-м измерении, или каком-нибудь, где могло быть это место, мы ничего с Вами об этом поводу определённого сказать не можем. Но мы можем сказать только, что Господь не только засунул в самое небо, Доявится лицо Божие о нас. Это еврей, 9 глава, 20 числа Христи. Но прошел небеса. Еврей, 4 глава, 14. Вошел, превыше всех невест, да исполни всяческое. Еврей, 4 глава, 10. -й. Вознесся на небо и седя одеснули Бога. Марк, 16 глава, 19. Деянин возникает 7 глава 36-й Значит, конечно, вознесение было вознесение человеческого естества. И это вознесение человеческого естества означало еще и прославление человека. Потому что э, именно это, это как бы последнее то, что должно было быть совершено Господом Нашим Иисусом Христовым, а именно само прославление человеческого естества. И вот то, что слава Вознесения Христова, это слава, конечно, воспринятого и человеческого естества. Ну, человеческое плоть прославленное и обоженное, зашла на небо и сделала свою частную вечную славу, величие и власти и Сына Божьего». Здесь, конечно, вопрос как встает, что значит «по славы». С одной стороны, во многих же местах слава рисуется, как в виде некоторого света. Когда вопрос стоит о неправом свете, то здесь тоже часто говорится о том, что это «Слава Божья». Правда, не только о его действии, но и о том, что это «Слава Божья». И поэтому во многих местах именно так и говорит. Это вот как она говорится о славе, как, как именно то, что такое световое явление, блестящее, так, как это было на горе Павловска. Но, очевидно, здесь э, это не совсем так. то, по крайней мере, мы можем в этом сомневаться, э, э, не в речь речи тела, а речь идет еще и о другом, когда мы говорим э, само понятие славы, употребляем, э, то мы не идем, э, ну, в отношении человеческой славы, но вот э, слава какого-нибудь Герострата. Äh, äh, äh, все знают о Герострате, что он там сжёг в äh, одну из судебств Среда. Правда? Вот в этом отношении слава там, Сталина, Китлера, э, или слава Мадзелева, Лютона, это то, что всех становится видеть. Äh, с другой стороны, конечно, слава связана с честью, которая при этом возникает, и с определенной властью, которая в этом дается. Поэтому человеческое естество, возьмящееся в славе, как раз может и обладать, и здесь главным образом подчеркивается, то, что власть, которая присуща только Богу, дается еще и человеку. Причем, если человек создан, вначале, э, как царь по э, э, э, природе, и на границе между духовной природой и духовной министерствами, здесь человеческое естество получает власть и над духовной, и над э, э, э, э, э, э, э, э, физической, Сотворённой природой. Мы вовсе хотим сказать, что власть распространяется, и власть такова, как власть это, Пресвятой Троицы. Мы не знаем границ э, этой власти, но знаем, что это власть э, над ангелами, власть над нашими, власть над миром Сотворённой. Это определённо. Теперь ну, вот, что мы можем сказать. Теперь и слава, как правило, это ещё одна сторона. Кстати, вот мы все будем воскрешены славой. Абсолютно всё. Вот на вот, вот, воскрешении зверя произойдёт, и тело воскрешенного человека будет славным. Причём славным, В том смысле, я уже говорю, у меня славит Господний, а я у меня славит послевшего человека человеческого. будет означать следующее по учению церковь, что каждому будет объединить всё состоянии человека. Вот так, ну как в портрете Дориана это действительно но как бы пороки отражается на лице его. но сказали всем сразу станет ясно каковы эти пороки так же как и чем человек славен то есть на самом деле добродетель тоже проясняется для всех это вот та слабая степень славы которую мы с вами можем почувствовать какой-то степени Но а, когда мы говорим о славе, э, то, в той, в пребывает Господь наш Иисус Христос, то человеческое естество, воспринявшее эту славу, э, э, э, э, это уже совершенно особая образ, которую мы даже не можем. Здесь уже действительно правильно ссылаться только на тот свет, единый, в котором мы разобрать ничего не можем, а только некоторые элементы можно узнать. Значит, здесь э, повод совершения на земле искупительного Дева в образе раба Господь возвращается туда и держит его прежде. Ну, как э, то есть это здесь Иоанн 612-62. Ну, вы помните, никто не восходил на небо, как только сшедший святец Сын Человеческий. Исучий на Небесах, это Я, Высеклава, да, Азвестия. Вот, Значит, вот это вот, э, вот пребывание там, это в такой форме для тебя, которая свойственна Ему по природе, как в силу Божьей. Он возвращается к Отцу. Здесь действительно возвращается в воспринятые на вечные времена плоти. И это возвращение должно было совершиться по Его победоносным нам сверху воскресенья. Тело Его восстало без гроба бессмертным и славным, как победившего сверху смерти и живущие теперь в новой духовной небесной жизни. Его жизнь была прославленной Отца, и теперь он достижит бы прославлен для Отца. Отче! Приди часто. Прослави с целью Его, да и Прослави на Ты, Отче, у Тебе Самого Слава, Южий и Веркут Тебе, прежде чем ты не будешь» Иван 17 э, -й, -й сносить, глава, Ну, можно сноскнуть, это 13 глава, 31-32 стих. Ну, и Вы помните классные стихи, и прославив, э, и, и Патрия Это Иоанн 12-го, Ну, этот голос был э, святим с молитвой. Душа Моя размечилась, и что мне сказать? Отче, избавь от часа сего, но на сей час не пришел. Отче, прославь, и не на твое». Ну, Апостол Павел пишет, Христос Христос сменил Себя и принял срак А и Бог Его превознесил, и даровал Ему имя ежепачьи всякого длиннее. 2 глава 6-й десятка стихий. Видим Иисуса за приятие смерти славы и честью величайно. Евгений 2 9-й. Апостол Пётр. «Всего воскреси Бог из метра, и Он в десниции Божию вознесется на Небеса. Его Бог возвысил в Начальника и Спасителя» Зеляния 2 глава 32-35 стих. Ну, Но и Своим Вознесением Господь открыл Бог Небеса, в блажение же всем уверенцам в него. «И Духу готовьте место вам, да и где же И вы будете Я И с другой Разгласили малый год Что на скверке и вознес Ну а возьмите Иустина Разглавил с Третьимом Иудеем 17-го Ловасково 108-го Затем Вы что ещё знаете, кроме уйдейского э, э, русского Это мифологическая школа. Мифологическая школа говорит о том, что сказали у всех народов Бога о том, что водолющиеся люди возносятся на неба. Ирия, Генок, э, Геркулес, Дионис, э, Персей, э, но словом, много что. И поэтому все вот эти вот сказания древних народов, стимулировали, в частности, и какой такая-такой форму об, обого э, э, любимого учещебе, э, а именно простого нашего Господа. Э, таким приводится доказательство. Доказательства приводится следующее. Богословство что о Вознесении э, говорят только Марк и Лука. А вот у Евангелийского Матфея Иоанна а о Вознесении ничего не говорится. Но э, сразу же заметим с вами, что это не так. О Вознесении говорится у всех, что Правда, у Марка и Луки Это, это, ну, просто описывается само возмущение. А это, как говорится о евангелистов Матфея и Иоанна о Вознесении? Ну, а вторая не всято власть на небесе и на земле, и все, а с все дни до скончания его». Матфей, 28 глава, 15 Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего, отяснующего. Матфей, 26 глава, 36 глава. Никто же взыдя на небо, только Масшеды, сидящего, Сын 3 глава, 13 глава. Узрите Сына Человеческого, восходящего и дежу, где 6 глава, 5-й главе. Восхожу-ка отцу, отцу вашу, Богу моему и Богу вашему. Юань, 20 глава, Возьмите еще апокалипсис, 1 глава, 5-й, 7-й 12-й глава, 5. 7, 12 глава, 5. Вот э, доводы богославства, но есть доводы научные. Э, научные доводы состоят в соответствии главным образом себя, то, что вознесение тела противоречит законам языки. Э, но я полагаю, что здесь комментарии измечены, да? вы сами легко да, Здесь... Это просто э, отмахивается от э, самой постановки вопроса. Как возможно разрешение? Потому что, несомненно, э, то здесь вопрос о скорости разрешения, преодолении циготия э, и так далее, это вопросы, Более интересным для нас, с вами, является э, э, э, Вопрос о, э, о сегодня многократном вознесении. Э, тоже возникшего на катестантской почве. Значит, речь о чём идёт речь? О том, что не одно было вознесение Господне, а несколько. Доводы. Елене Марии Магдавиле Иоанн 20 глава 17-18 Ну прочту да? Иисус говорит ей, Не прикасался ко мне Ибо я еще не вошел К отцу моему А иди к И скажи Восхожу к отцу моему И, отцу моему, и Богу моему И Богу вашему Мария Магдавиле Идёт и возвещает ученикам, что видела Господа, и что это сказал Господу. Значит, э, речь идёт о том, что раз Господь сказал Марии, что нельзя к нему прикасаться в это время, то, следовательно, э, так э, до до возвещения никто не мог прикоснуться к этому Господу. А Фома, как известно, прикасался. Отсюда, конечно, дело дальше. Господь говорит, что я еще не вошел. Его, его восхождение его, значит, и то, что Он пропал Его, говорит о том, что вот это было первое вознесение Господа нашего Иисуса. Убедительное было. Так, дальше. Другое, вечером или ночью первого воскресного дня. Ну, вот здесь вы можете э, посмотреть Марка, 16 глава, 19 стены. «И так Господь после беседы с нами вознесся на небо от весной Бога». Значит, Марк, 16 глава, 15 стены. Значит, здесь э, э, речь идет. Конечно, о другом, согласно этой теории, моменте. А именно, момент, связанный с тем, что беседа на вечере, когда явился и вот он после этого сразу же, спрошу. Хотя, конечно, сопоставить здесь события, здесь уже можно было с потому что э, речь идёт и здесь речь об этом Дмитрий. Потому что да, в предыдущих стихах говорится о явлении Господнего ученика, но возмещение господне к этому листобеседованию относится или к какому-нибудь другому. Вот это здесь конечно э, э, э, то здесь не с натяжкой, но тем не менее Ещё одно место, это Лука 24 это, это глава 51 стих, но Зажипа Анифа говорит, что это, тем не менее, то же самое. И когда благословлял стал отделяться от них Это Лука 24 глава Ну и ещё одно, это то, которое мы с вами знаем о именно это, на 40 вот на раковые. Вот это, это касается э-э многократных э Ну, действительно ли это так? Ли вот эти э, Нет, не подтверждается вот этими прозрениями сщерным принципом. Нет никакого противоречия. Вот если Вы возьмётся э, э, э Павла, э, то э, у апостола Павла в э, э, ну, постановке Мирбелинку, это девятая глава, э, там много говорится о вознесении как единократ И даже сопоставляется это единократное вознесение с тем, что э, первосвященник с кровью мог войти э, в святое святых только однажды. что Христос Своей крови однажды вошел на святилище и приобрел вечную искупность. У апостола Павла как раз говорится о том, что это искупление до этого первосвящения приносить один раз э, в год. И значит, вот повторяется, а вот Господь Христос только один раз пошел в святилище со, со Своей кровью. Вот это опять Звучит жертвенная, как кровь, и необходимость вознесения, и то, что это вознесение в область. Посему сказано, «Восшебного санту принял плен и дал дары человека». Ефесей, 4 глава, 8. Который, восшебно метод, пребывает под если у и которому покорились ангелы и власти и силы. Первое послание Петра, третья глава, 22-й Конечно, это все говорит о едино- единичном вознесении. Церковное предание не знает многократных вознесений. Хотя церковное предание и не объясняет, куда исчез Господь Бог, где пребывал Господь Бог в то время, когда, когда Он не являлся Своим лучшим камнем. Вот если мы знаем пребывание в аду после смерти, в Догосвобоскресенье, это мы знаем. Мы не знаем, где Господь пребывал тогда, когда не являлся Своим лучшим камнем. Придание об этом ничего не говорит. но э, вот э, твёрдо по преданию знает Господь, воскресение, т.е. Возвлечение было только одно. Ну, следующий параграмм. Вечное Царство Иисуса Христа по Возвлечению Ну, возьмёвшийся во славе на мир Иисус Христос, «сидя, отеснили Бога Отца» Марк, 16 15, Значит, это по самому, своему человечеству, ипостасно соединённому с Его Божеством. Вот вспомните Дзиянии, 7 глава, 55-й, 50-й, «Все вижут небеса от леса, и Сына Человеча вытеснули в Стояще Бога». Что означает эти слова? Очевидно, Бог – Дух. Никакой правой стороны э, в нашем таком понимании нет. Дух. Э, поэтому э, по, надо понимать, каком же смысле здесь э, употребляется слово «сидимый одеснули Бога» и что видел э, Стефан смысле виванию? Что такое одеснули? Вот видение вот, Стефана мы не понимаем, но э, толкование э, церковное мы с вами Толкование царковное следующее, что сидение одесную от царя – это, прежде всего, участие в царских качествах. Но не только, но когда царь сажает кого-то по правую сторону от себя. По правую сторону сажает он не только для того, чтобы почести в но участие в царском достоинстве властью и управлению царствами. Здесь возьмите несколько мест для того, чтобы э, эту мысль э, вы, ну она понятная мысль, но ссылку возьмите 3 книга царств вторая глава 19 и 22 стих 3 книга царств 3 глава 6 стих 17 глава восемнадцатая стиха Марка десятая глава тридцать седьмой стиха Матфея двадцатая глава двадцать значит когда по объяснению церковному сидение Господа объяснился это значит получение и славы, достоинства и власти над искупленным человеком или миром Вот то, что я вам покажу, что дело не только в едином поколении Господу нашему Иисусу Христу, дело не в том, что мы почитаем как, только как Бога, и никак не разделяем почитание Божественного естества и человеческого естества. Это все так но двена сложен где держится всё то что куправие всем миром э определён нашим. И вот как вид как он человеческом естестве, здесь подтверждается соответствующий стани крови. «Дадите э, мне всяко власть, и не виси, и не земли». Матхе 28 глава, «Бог, воскресил его от мертвых, посадил Одесную себе на небесных, превыше всякое начальство, и власть, и сил, и господство, и всякое имя, и минуя, и то, че и более больше». Преписим, Иоанна глава, Гогли-гогли вознеси, и даровали убили, веже прачи всякой глубины. Филипп Синь, 2 глава, 8 вот десятка стих. Царская власть, данная Госкопителю, употребляется к устроению Царства Божьего и победы над врагами Царства. Но в откровении эта невидимая служивность обличённого царскую властью, изображается в том, чем так. 1. Господь Иисус Христос ходатайствует за нас перед Богом является посредником между Богом и Родением. Христос ходатай Бога за -го Бога. -го 12 глава -го не врукотворенное, это святая, то есть святитель, но в самое небо ныне появится лицо Божие о нас. 19 глава, 24. -го. На 8-й римлян, 8 глава, 34. й венуан, 2-я глава, 1-й В лице Его мы имеем архиерея века, прошедшего на небеса, архиолею милости, который может споспородать немощем нашим, может и искусаемым помощником. Евреям 16. -я. В прощаемой беседе Господь да за поведом обращаться с молитвой к нему после Его пословления. Аж часто просите от Отца в милом пути, то сотворит. Да прославится Отец в Сыне. Да силит небо просите ничего во имя мое. Просите и приемте. Иоанн 14, 13-14 сезон. 16 -й, -й. Затем второе. Иисус Христос обещал спросить у Бога Отца. Ииспослать людям Бога Святаго. «Ули есть вам, да аз виду, аз чебон виду аз, утешите и приедет к вам, аз чебе же виду, его к вам» Ила 16 глава 16. Ну и вы знаете, они с послами Духа Святого на 30 Значит, это вот вторая сторона. <ган> и отсюда, кстати, следует еще одно, что не просто миспослание Духа Святаго, но и создание церкви на вот с этим связано. Потому что действительно Господь становится главой невидимой, невидимой главой, созданной в 12-й церкви. Это 7-6, 23-й, и дарует членам Церкви вся Божественная Сила. Я живу от Бога и Благочестия. Второе послание 1-я глава притиши. Затем 3-я черта. Сидя в десну Он имеет в Своей Божественной власти все средства направлять события мира, все силы жизни, чтобы защищать и умножать Своё Царство. Помогать верующему в борьбе с врагами, в спасении людей, содействовать у И царственная власть Христа не еле некогда должна преодолеть всех врагов перед царством. Подавает бы ему царствовать донди же положит вся враги под ногами свами. Он окончательно утратил всякое начальство и всякую власть строится каждой сатаной. Последний же враг исправится смертью. Тогда же последует и обновление неба смерти. Свободу славу Театуре. Ну, мы переходим к Вами, к теме, которую можно было бы назвать, и назовём так, «О Боге, освятить Святой Цуде». Значит, э, в основном мы говорим о свойстве Бога освящать нас, грешных людей. Ну и в связи с этим, конечно, нам необходимо говорить о благодати, о возможности человекам получать благодать Божию. Ну, вот такова наша тема. Ну, давайте просто начнем с первого параграфа. Необходимость божественной помощи для усвоения людьми, даруемых им во Христе и Христом, спасения. В своем лице Господь восстановил единение людей с Богом, но через Богу, Богу В своем учении Он возвестил всем людям тайну спасения и указал прямой путь от смерти к жизни. Принесением Себиотер приобрел для всех прощение и очищение Бога и мир с Богом. Через своё воскресение измертвых, разрушил державу смерти и ада, и открыл для всех в самом себе начаток и источник новой исключаемой жизни с Богом и с Богом, вместо прежнего, грехового, в удалении от Бога. Вознесшись на небо, исчезши от весну Бога отца, для всех людей, стяжал в своем лице право и возможность быть чадами Божьими и отверз всем вход в царство небесное. Чтобы воспользоваться благами искупления, которые приготовлены и сосредоточены в лице искупителя, люди должны стать престолами. Но это 1 Коринфянам 3 глава 23 стих или Грибина 8 глава 1. Спасительные плоды подаются тем, который имеют Христом, духовное сродство, мысли и действуют в духе Христа. Ну это возьмите Римлян 6, 5, 11, 8, глава 17 стих, Галатам 4, Находится с ним новым Адамом в таком же неразрывном стадии но имею в по духу, в каком каждый состоит по плоти с первым Радамом. Римлянам 5 глава 15-19 стихи. В таком единении, как глаза и ее верны. 15 глава 4-5 стихи. Глава и члены села. Первая Калимфина 12 глава с 12 Но собственными силами почти человек не может совместить северского человека и обвести нового, и по, образу, по образу создавшего его. Колоссаем, 3 глава, 10 стих, 4 глава, 22, 24. Для усвоения даруемого во Христе и со Христом спасения падшего нужна Божественная помощь, ибо сам Он не может привиться ко Христу, стать членом Его Церкви. Такая помощь дорога дарованна любовью Божией ради прослуг Но, напомню вам, то апостол Павел в разных посланиях, и в Галатане, и, в Писийцам, и в что он преуспел в ведомстве. То есть, другими словами, он был ревностным исполнителем закона Иудия. И что дал для него закон Иудия? Закон Иудейский дал след Он освящил э, греховное состояние человека. Самого Апостола Павла. Ну, если э, просто человек живет, э, то ему кажется, ну, что он так, э, вот как все люди, э, так он и поступает. Вот э, вместе со всеми. Э, ну, как все живут, так и. Вот всеми считается что это хорошо, следующее на это действительно хорошо. Но закон Моисея был дан, в общем-то, не зря. Как все живут, как и города. Вот считается что это хорошо, следующее на это действительно хорошо. Но закон Моисея был дан в общем-то не зря он дал, был тогда, когда люди потеряли ориентацию между плохим и хорош тогда, когда действительно уже для человека э, то, ну, неясно было, как себя вести, чтобы отличать э, нужноцелью человека, ну и в этом случае, конечно, закон помогает, но помогает, разумеется, не тем, что он исправляет или помогает как-то исправить состояние греховного человека, а освещает его. Вот освещает то состояние, при котором человек начинает ужасаться, не так, как ужасается Павел, говоря о том, что в законе я стал мёртвым. То есть не то, что он мёртвым стал, а именно эта мёртвость понимается Том, что человек сам не в состоянии исправиться, не в состоянии оживиться. Что закон греховный живёт в нём самом. И этот греховный закон не позволяет ему не сделать ничего. Здесь, конечно, только приводит к тому состоянию, чтобы воззвать к Богу, помоги Богу. Но вот одно дело – это состояние человека, с другое дело – это Божье, то, о чём мы говорим что Господь пришёл для спасения рода человечества и искупил все линьки на кресте Но, возможно ли, вот эта искупительная жертва то стать действительно искупительной для других людей. Вот, ну, как сказать, ну там какой-нибудь Власов находится в плену у Чича. Вот взяли и заплатили там Махкадову столько миллиардов, сколько им требуют. От этого выпустят Власову или не выпустят? Могут не выпустить. Правда? Но здесь дело гораздо серьёзнее, не на человеческом уже уровне, а на уровне идёт богочеловеческом. Предположим, на минуточку, что, вот ну так как учили колу Пелогиане, допустим, верна их теория, у них была теория такая, вот у святого Иоанна Кассиана и всей Марсельской школы они говорили о том, что Бог в благости своей избыток благости всегда дает всему миру. И вот от него эта благодать исходит на весь мир. И вопрос состоит в том, э, в этом мире, кто сколько благодати может взять. В принципе, можно, по, по, по, но это вот как сила тяготения получается у них такая вот как бы поток благодати, который входит от от Бога а уже другое дело кто сколько может взять ну, скажем демон просто отвернется ничего не возьмет человек язык может что-то взять, а может что-то не взять а, но ну, если сравнивать а христианин который рвется к Богу когда то, он, то есть у которого свобода есть, свобода, он желает быть добродетельным, то он возьмет сколько-то от этого. Но, вы знаете, в этой схеме она привлекательная схема. Очень. Но она схема. Поэтому она и была рассуждена на, на соборах, полезных в VI веке потому что благодать божья это не есть нечто такое статическое, но ну, вроде, по, по, по, по, по теории тяготельно. А, а, а, а это живание. Поэтому у Бога с каждым человеком устанавливаются свои отношения. Это во-первых. А во-вторых, э делаем ещё одно. Из э полупредполагианской теории Получается то неприятное следствие, что человек может спастись без помощи Церкви, без помощи Таинства. но вот примерно так он может узнать закона закон Моисея, попробовать выполнить его. Потом узнает закон Господа нашего Иисуса Христа и попробует пробовать его А зачем нужна блаженство Христоты, сюда никакую, э, по, по, никаким образом не по, врезают, потому что чисто такие вот э, рационалистические схемы не хватают всего поэтому а ну это, как вы знаете, теория имела очень большое последствие и уже можно было возможно рассматривать её в духе последующих реформационных споров о, о связи между свободой и между и между благодатью. Но также я напомню вам, что мы с вами все-таки раз мы вступаем в должность то должны иметь в виду представление о том, что у нас все-таки теоретически жизненно все гораздо сложнее. А теоретически мы, это, по крайней мере, выделяем два вида свободы. Свобода разумная и формальная. Свобода разумная и формальная означает то, что Человек ощущает сам себя причиной своих действий. Эта свобода, э, если выражаться на языке какого-то вот, связанного со свободой, то это способность к действованию независимо от внутренних и внешних побуждений. Или свобода выбора, Вот она чисто формальна. Её лучше называть, может быть, в нашей теории разумность И свобода нравственная. Это, но это, здесь надо быть осторожным, что ж такое мы назовём нравственной свободой. Свободой это, надо в этом случае называть не способность к действованию, а действование независимо от от внутренних и внешних побуждений. Но, независимо от внешних побуждений, э, ну, мы это чаще всего знакомы с этим понятием. Э, как, э, когда э, э, мы э, э, ликвидируем какие-то внешние препятствия. Э, э, ну, типа борьба там, за свободу слова, э, или за свободу собраний, вот она имеет в виду вот эту только сторону политическую может быть другое а именно я желаю летать земное тяготение мне мешает и я думаю над тем каким образом преодолеть земное тяготение для того чтобы полетать но во сне я это могу делать на его нет я здесь зависим да? вот независимость От внутренних пождений э, означает действуем вот его когда мы действительно делаем ради самого дела мне надо э, выучить э, допустим греческий язык а в это время по телевизору продают фильм э, которого о котором я мечтал ну, скажем 20 лет что мне делать если я вот, причину, это радиство его деяства, то за греческий язык, пренебрегая э, топилибрегая таким сильным влечением так, фильм, который он писал 20 лет, то это вот уже свобода от внутренних понуждений. ради на вот Вот это, значит, вот эти два момента к свободе надо иметь перечислить. Их надо иметь в виду в связи с следующим обстоятельством. Когда, э, вот вы знаете пелогианскую доктрину и Августина, по согласию пелогианской доктрине человек свободен, и по, сам до начала свободен, э, и, конечно, он может э, по, достигнуть спасения своими собственными силами. Но о, о, о, у самого Пелагия речь идёт о первой по стороне свободы, а именно формальной. И он действительно настаивает на том, что вот это формальная разумная свобода и, имеет место. Другое дело, может ли Пелагий э, своими силами обрести спасение? Это уже другой вопрос. но ему пелагию благодати не нужна. она может бытьсобником как например может быть пособником в закон моисея для того чтобы знать куда идти может быть пособником делам но сам он может реализовать своими собственными силами без божественной помощи разумеется ну, героретическое учение но надо понять что здесь, что здесь, что имеется виду. Затем, противоположное учение, августиновская имеет в виду, во-первых, совершенно другую свободу, а именно свободу действия И вот, э, во всей полноте, э, ту по, по свободу, которую теоретически называют нравственной свободой, э, тогда, когда человек действительно может действовать э, э, как истинно добродетельный человек. И вот здесь, э, э, не видя этого максимума, Августин решает, что человек не может быть свободным. Он отрицает свободу. Он говорит о том, что человек свободен только в области греха. Вот вместо одного греха другой грех сделать человеку, Но человек не в состоянии совершить добродетельного поступка. И за него может делать только Бог. И потому что только Божество. Человек в этом отношении мертв для добрых дел. Его может оживить лишь Бог. Вы чувствуете за всем этим, с одной стороны, Теоретическую правоту а с другой стороны, практическую э, правоту как бы верующего человека. Высокого такого э, устремления к Богу. Когда человек умоляет себя вплоть до того, что э, все свои действия, э, то, если я что-нибудь могу делать, то это, то это не я делаю, а делаю это Бога но от этого ошибочность представления не нет теперь вот это вот, благодать связь благодать со свободой то тем более усложняется что благодать никогда не нарушает свободу благодать всегда помогает человеку в его деятельности Это есть действительно реальная, божественная помощь человеку. Но, постольку-поскольку благодать никогда не нарушает свободу человека, то, следовательно, человек не замечает сам этой благодати. Он он полагает, что это сделал я. Я являюсь причиной как Я поверил Богу, я пришел и крестился, я э, исповедал свои грехи, и эти грехи э, во мне больше не повторяются, я делаю то-то, то-то. есть в какой-то степени благодать реально бывает скрыта человеку. И только в некоторые минуты По горению сердца, как вот не горело ли сердце наше, э, по, говорили ученики по пути Иван по э, каким-то другим признакам человек узнает о том, что благодать действует. Но примерно так, как э, человек много молился об исцелении кого-то, и этот кто-то выздоровел. В условиях, когда выздороветь он не мог скажем, от ракового заболевания, от, от, от чего-то еще. То есть, когда чудо является явным образом для человека. Но именно то обстоятельство, что свобода не нарушает человека, а не нарушение свободы, в частности, выражается в том, что никогда человек свободен. Вот тогда, когда апостол Павел жалуется что но, хочу доброго, но делаю злое, что это делает живущий во мне грех, когда человек ощущает в себе постороннюю силу, которая заставляет его что-то делать. Это состояние не свободы, а состояние свободы, когда человек чувствует, что это он делает сам. И вот это вот, этот характер благодати, именно так но нам все-таки надо с вами прежде чем говорить э, о, вот, об этом взаимоотношении я это делаю там экскурс вам что мы будем с вами иметь в виду и попробуем больше здесь э, раскрыть э, момент значит второй пара не послание духа святага и его действие для нашего спасения. Спаситель, оставляя мир, дал обетование. Аз умолю Отца, и много Утешителя даст вам. Утешитель, Дух Святый, Его же постный отец по имя Мои. Иоанн, 14 глава, 16-26 стихи. Значит, Утешитель, парад, переводится на русский язык. Защитник, заступник, утешитель, заместитель, наместник Но, может быть, скажет вам и латинский перевод адвокатус. Ну и мы с вами знаем, это описание в гражданах апостолов, каким образом, действительно, Государь сошел на апостолов видимым образом видимым образом в виде огненных листов. Конечно, это, это, это важно для нас. Почему видимым образом? Потому что всякий раз мы с вами просматриваем видимое и невидимое. И нам необходимо знать, что Божественная жизнь, Божественная благодать в Церкви существует и, ну, и проявляется и, и, и проявлялась иногда видимым образе Это все нам, конечно, надо знать. Но конечно то, что э, э, Дух Святый пребывает в Церкви до конца мира и э, усвояет нам все потребное для спасения, значит, производит воссоздание и оживотворение каждого человека приливает нас к Христу как диких маслин, а через Христа приводит нас к отцу. Значит, здесь мы сразу и говорим, почему Дух Святой происходит. Потому что э, без Духа Святого человек не может присоединиться к Господу нашему Иисусу Христу. Я могу желать быть таким, как Он. Господь может дать нам все указания, как мы можем сделать, может дать нам благодать при избыочествующие. но мы этой благодаче воспользоваться не сможем. Для этого должна быть должны быть какие-то другие условия, но так как может лежать отдельная ветка, Чтобы она была привита к дереву, необходимы какие-то условия. Должен быть человек, который возьмет эту ветку, таким-то образом очистит оба места, приставит, завяжет там, смажет такими-то растворами, тогда только потребуется. Вы сами прекрасно знаете состояние дистрофии человека, когда после длительного голода Пусть будет э, избыток пищи, но человек этой пищей воспользоваться не сможет. Она не переваривается в нём, он погибает э, всё, всё равно от голода. Даже в том случае есть у него Должны быть какие-то специальные условия для того, чтобы пища усваивалась человеком. Точно так же мы с вами можем купаться в море благодать Мы можем ею любоваться в любом варианте. Но мы не сможем её себе о, использовать. Вот, вот эта вот это вот как бы прививка нас к Богу осуществляется Духом Святым. Дух Святый от Бога исходящий, посредством Сына явившийся людям, жизнь которой причиной живущих, святый источник, святые подалющее освещение Это символ святого Григория Милкиса Маскова. Но э, по, обращается внимание также здесь на новый порядок в истории Дома Справительства, э, спасения человечества. Значит, э, первый — это от Отца через Сына к Духу Святого. Ну, творение мира, Ветхозаветное откровение Сына через Духа э, пророческого, э, э, полное откровение Сына Божия с Его воплощением и совершенным, совершенным и искуплением, и спаслание Духа Святого. Вот это ветхозаветная история. И она шла по благословению и по благоволению Бога Отца через Сына к Духу Святого. Здесь мы с вами наблюдаем процесс обратный, а именно э, от Духа Святаго через Сына к Отцу. Ну, прочту одну цитату. Таково, по словам претенитеров, учеников апостольских, распределение и порядок спасаемых, и через такую постепенность они совершенствуются. Через Духа восходят к Сыну, а через Сына к Отцу. Потому что Сын предаст потомство свое дело Отцу. Как и апостолам сказано, предаст Царство Богу и Отцу. Да будет Бог всяческое во всех. Это Иеремия Леонска против Елисей, 5 книга, 36 глава. Но не нужно, конечно, при этом забывать, что Дух во всяком действовании соединён и нераздельно соединён со Центром и Центром. Это Василий Великий, после того, Дух в 16 глава. Значит, действование, вот чтобы нас всё-таки не смущало, да, действование одно, но связанное с Духом Святым. Здесь, и поэтому Оттенок, как бы для нас, другой. Ну и теперь третий параграф. Содержание и разделение учения о Боге Освятителе. За искуплением человека, Сыном Божьим, следует привитие искупленного человечества к искупителю, силу Духа Святаго. «Иначе усвоение человеку искупительных заслуг Иисуса Христа, благодатью святого Духа, или благодатное оправдание и освящение человека, ибо аще корень свят, то и ветка». Это Римлянам 11 глава 16 стих. Значит, здесь надо иметь в виду сразу определение термина Ну, предварительно я могу сказать, что это такое, чтобы мы всё-таки, когда мы, хотя я терминами этим буду пользоваться всё время, а более подробно в своём месте. Оправдание означает э, э, э, э, но очищение э, э, э, э, человека в том смысле, что примирение совести с самой собой, вот снятие вины. Совесть всегда говорит о том, что мы совершили что -то не то, что нам надо. И вот оправдание как раз говорит о примирении совести с самим собой. Но не более того это может быть оправдание но ну, примерно такого рода человек сдаёт экзамен по догматике догматику он не зная надо ставить двойку а преподаватель по каким-то там причинам психологическим решает ладно, я поставлю тройку вот так, вот, так сказать от этого никаких не появляется других Оценка, кроме того, что положительная оценка по догматике. Ну и, видимо, надо от этого отмечать э, углубленное изучение догматики. Правда? Но в жизни человека э, так оно и происходит. Оправдание происходит тогда, когда человек крестится. Тогда снимается с него вина за то, что он находился вне Христа. Это есть рождение во Христе Вот вам оправдание. Но для освящения, для для жизни во кресте нужны новые силы. Вот эти новые силы для жизни во кресте, укрепляющие, развивающие, уже ну, носят название другое – освящение. Будьте святы, яку ас, ас святы, а, ас святы еси, это мы с вами знаем, и вот это требование святости получается уже трудом с с той помощью, которая даёт вот это освящающая благодать. Вот это, естественно, значит, то, что нам надо. Отсюда возникает и разделение учения. Значит, прежде всего, учение о благодати Божией, как силе освящающей. Ибо богоучердим видимом устройстве способов воздействия спасающей благодати на человека применительно к его природе чувственно-духовной. А именно, о церкви с ее иерархией, через которую совершается освящение человека, и о таинстве, как средство посвященному. Вот, так сказать, план работы. Ну и более частное учение, давайте, учение откровения о благодати. Значит, здесь несколько оттенков, за которыми следует просветить. Прежде всего, как само Слово употребляется в Священном Писании. Само Слово благодать. Ну, Харис греческая, Грация латинская. Значит, благодать – благой дар. Значит, значит когда мы говорим о греко-романском мире, то, то, то, Это, поня... эти... это понятие, хаорис, грация, употребляется в двух э, по... видах. Э, но ну, во-первых, понятие о нравящихся или приятных свойствах предметов. Или лица. Изящество, красота вещак и лица, речи, движения, нравственного поведения и тому подобное. Но в нашем русском языке этот оттенок остался, потому что, когда мы что-то радостного принимаем, например, какое-нибудь красивое место, полянку, ручей, всё что-нибудь, мы восклицаем благодать, так как радость. Поэтому здесь Есть вот этот вот оттенок значит, того, что мы просто сами предметы или их свойства характеризуем как положительные, или даже более чем положительные, понятием благодать И, с другой стороны, о чувственном возбуждении этими предметами и лицами. Значит, само воздействие их на нас тоже называется благодать как предмет так и воздействие их на нас сочувствие благоволение благорасположение часть с одной стороны милость нелосердие благотворительность с другой благодарность и благо на этот вот чувствование двойственного характера С одной стороны, это, ну, как бы наше растворение, э, то, что нам очень нравится. Это то, что направлено от предметов к нам, и чувство не другое, от нас к предметам. Когда мы благодарим. Тоже, так сказать, благодать и благодарность да, от, от одного от, от, от, содержания. Вот таковы э, по, по, по, по, по, таковы смыслы в греко-романском стиле. То есть, в, в, в мире. Теперь, у ветхом завете. Это ген, харис, грация. Ну, ген это по-еврейски. Значит, свойство предметов, возбуждающее чувство эстетического удовольствия, приятности, красоты. Возьмите Экклезиас, 10 глава, 12 стих, Сираха, 21 глава, 19 стих. Ну, примеры можно продолжить. Преимущественно же для означения чувствований симпатических, в применении к Богу, в Его отношении к людям, милость, благоволение но она и арване лоти моисеи там говорится так обрели благодать у бога о, о, теперь в применении к людям в отношении к другим сочувствие благосклонность например бог дал израильтянам благодать в глазах ибеекции Исход 3 глава 21 стиха. Новозаветному понятию о благодати, как свойстве Божьем, более соответствует еврейская гесет, элиос, милость. Вот, кстати сказать, вот в связи с этим оттенком новозаветного, милость, Благодать как минист. Зачастую в богословской литературе встречается именно благодать уже как термин. Как любовь Бога к падшему человечеству. Это не соответствует однозначному употреблению этого слова в Новом Завете. Но преимущественно да. Поэтому Здесь, но, но как термин, будто, то, то, то, то, то есть, зачастую в работах употребляется. В работах вообще слово «благодать» встречается в двух, так сказать, смыслах. Мы с вами больше смысла сейчас вылавливаем. Значит, это чаще всего, это либо как свойство Божие, Бог есть любовь, но с оттенком милости. Это как свойство Божие. А с другой стороны, как Сима Божия, действующая в этом мире. Но об этом мы тоже будем говорить. Значит, в Новом Завете не употребляется нет. в отношении красоты и изящества. Этого употребления античного нет. Редко применяется к людям. Когда благодарность, похвала, иногда как благодарность, как похвала. Например, ну мы переводим эти места так. Благодарю Бога, 2-е послание Тимофея, 1-я глава 30 Благорасположение, Лука, 2 глава 52-й стих. Благо духовное, доброе слово. Эфисея, 4 глава, 29 стиха. И вещественное, милостыне бедствующим церквам. 1 Коринфянам, 16 глава, 30 стиха. Самое духовное расположение, соответствующее делу. 2 Коринфянам, 8 глава, 30 В применении к Богу, как виновнику всех благ, в двоятом смысле, или в смысле божественного свойства в отношении к людям или в смысле такой божественной силы которая совершает спасение человека ну вот ну, несколько примеров приведу благодать как любовь благоволение благо, милость Божия проявляющаяся в различных дарах и благодеяниях Божьих к людям обрела благодать у Бога. Лука 1 глава 30. Здесь как раз Харим обрела благодать э, у Бога. Значит, речь идёт о э, благоволении Божьем ко Пресвятой Богородице. Приветствие апостола Павла. Он желает христианам от Бога благодати, милости и мира. Или благодати и мира. Здесь э, разные. Это благоволительное отношение Бога к людям. В том же смысле апостол Петр называет Бога Богом всякие благодати. Э, первое послание Петра, 5 глава, 1, 10. Подателем многоразличной благодати. Первое послание Петра, 4 глава, 10. Апостол Павел пишет. Он Бог. Силен обогатить нас всякую благодатью. Второе пословие Коринфянам, 9 глава 80. То есть различными благами, земными и духовными. Особенно часто это употребляется в отношении любви Божией к падшему человечеству. Явленное в деле искупления. Во кресте явися благодать Божия спасительная всем человекам. Титул 2 глава -2. Иногда этим словом обозначаются частные стороны и проявления искупительного тела Христова. Так, в Священном Писании благодати названа откровением, Евангелие. Слово «плоть бысть» исполнит благодать и благодать и истина Иисус Христом бысть. Иоанн 1 глава 16-17. Благодатью называется апостольская проповедь. Деяние, 14 глава, 3 26-й Полнота любви Божьей, явленная вообще искуплении, изливается на людей в форме живой и деятельной силы, которая усвояет людям плоды искупления, возрождает и вспомоществует им соделывать свое спасение. Благодать – особая сила Божия, сила Христова. Повеление апостола. От Иерусалима не отключайтесь, но ждите обетование Отчего. Конец посланий Духа Святаго. Примите силу, то есть динами, нашедшую Святому Духу на вы. Деяние 1 глава 4 да никто-то похвалится. Эфисея, 2 глава, 8-9 стих. Оправдаемый тюмень благодатью Его, избавление держит у Христа Иисуса. Рингеном, 3 глава, 24 стих. Кстати сказать, здесь стоит обратить внимание на то, что апостола Павла э, нередко возлучил У апостола Павла нередко э, э, э, э, вот употребляются как синонимы понятия «по благодать» и «даром». Вот э, одно место. Если по благодати, то не по делу. Иначе благодать не была бы уже благодать А если по делу, то это уже не по благодати. Римлянам, одиннадцатая глава, шестой стихи. Этот дар изливается по воле Бога Отца, через Сына во Святом Духе. Святая Троица – источник всех даров, подаваренных человеком, естественных и сверхъестественных. Все лица Святой Троицы участвуют в раздавании спасающей благодати. Ну, и здесь э, надо э, э, просто привести э, эти, э, данные в отношении лиц Пресвятой Троицы. Бог Отец, источник нашего освящения благодать по Его благоволению изливается благодать в сердца наши. Он послал Духа Утешителя, к Нему взывал э, э, искупитель Отче Святый, посвяти их в Истину Твою. Иоанн, 17 глава, 17-й. Апостолы говорят, что посла Бог Духа Сына Своего в сердца наши. Вопиюще Азда Порща. Галакам, 4 глава, 6 Бог Отец даде обручение, то есть залог, Духа в сердца наши. 2 Коринфянам, 1 глава, 2 Духа они называют Духом Божиим. Римлянам 8 глава 9-й, 14 Ну, 1 Коринфянам 3 глава 16-й 4 глава 30-й стих. Значит, когда говорится Духом Божиим, то имеют в виду в первую очередь то, что Бог Отец посылает Духа свята То, что это не просто Дух Святыни, просто Дух, а именно, то, посланный от Бога. Это действие Бога Отца. Самая благодать называется благодатью Бога Отца. 1 Калимкинам, 1 глава 30 стих. Эфисеям, 1 глава 6 стих. 3 глава 7 стих. Благодатью Бога или от Бога Римлянам, 5 глава 15 стих, 1 Коринфянам, 3 глава 10 стих, ну и многие другие места. Здесь стоит заметить, что хотя мы часто употребляем выражение благодать Духа Святаго, но в Новом Завете такого термина нет. Этот термин возник в связи С действием Духа Божьего, Духа Святаго, как Он благодать э, приносит людям, как прививает нам благодать. А самого термина нет, в то время как в Новом Завете встречается благодать э, э, э, Бога Отца, э, чаще всего благодать Господа нашего Иисуса Христа. Но оттенки здесь есть потому что э, благодать Бога Отца часто имеется в виду вообще некоторая помощь, милость Божию. А когда речь идёт о благодати Господа нашего Иисуса Христа, то имеется в виду всегда те заслуги, которые э, приобретены Господом нашим Иисусом Христом. То есть э, вознесение с то есть победа над грехом, проклятием, смертью и необыкновенное возвышение человеческого естества, а также то, что Бог сын Божий является уже как будто бы, уже стал всем посредником в получении благодати между Богом и людьми. Что именно от него благодать уже исходит? Но давайте все-таки Сын Божий. Сын Божий заслужил для нас благодатные дары Святаго Духа и есть виновник нашего освящения. По Его ходатайству и во имя Сына послан Дух Святый. Без Его заслуг не был бы Он и послан. Не дух Святый, яку Иисус не убе прославлен. Иоанн, 7 глава, 37 стих. Поэтому сама благодать называется благодатью, данную о Христе Иисусе, 1 Коринфянам, 1 глава, 4 стих. 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. Благодатью Христовую, 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. А вот то действие Духа Святаго, в приложении этой благодати